Кеша, звони немедленно. Нет, дай позвоню я. От тебя все равно никакой пользы. Нет, полиция и Корнеев был сыт по горло, поэтому грубить сейчас явно не время. Уважаемая, как вас зовут? Я не представился столь милой леди. Лев Кириллович. Тамара Михайловна. Тётка немного ошалела от такого поворота событий. В чем проблема, Тамара Михайловна? Лаура скинула бровь от удивления, когда заметила, как изменился Лев. Он стал таким милым, приторным душкой, в глазах легкая поволока, схватил соседку за руку, нежно сжал, а та вот, ей-богу, Анисимова могла дать зуб, поплыла, забыв про своего немого кешу, затопленную квартиру и ее саму. Каков ловила с и Казанова оказался московский шеф. Лаура не вникала в суть разговора, но от Тамары Михайловна таяла все больше, а лев уводил ее вниз по лестнице, что-то мило воркуя на ушко. «Вот и пусть, все катятся к чёрту!» Лаура закрыла дверь, но не прошло и трех минут, как в неё снова позвонили. На пороге стоял лев. Вид, конечно, у него был не очень. Как-то за те дни, что он находился в их провинциальном городке, он успел растерять свой былой лоск и столичный шик. Фингал и разбитая губа вместе со взъерошенными волосами и татуировками по рукам делали из него местного бандюгана. И как еще Тамара Михайловна купилась на его чары, Она наверняка та еще штучка, которая в молодости любила плохих мальчиков, а вышла замуж за Тифика Кешу. Анисимова хотела было пошутить на тему внешнего вида своего случайного любовника, но сил не было. Лишь устала, улыбнулась. «Чем я вам обязана, Лев Кириллович? Можно было просто сказать спасибо, что спас тебя от назойливой соседки. Сама бы справилась. Я, знаешь ли, девушка самостоятельная, всегда со всем справляюсь сама. Со сломанным краном» с Найзолевым бывшим, с приставучими соседями. Да, Лев понял, это был совсем не тонкий намек на его несостоятельность как мужчины и увесистый камень в этот же огород. Зашел спросить, почему вас не было на занятии. Я все объяснила вашему администратору, а теперь избавьте и вы меня от своего присутствия, дел у меня много. Лаура попыталась закрыть дверь, но ей не дали этого сделать. Лев ловко подставил ногу, взгляд упал на грудь, Эта чертовка вновь была без белья. То-то у соседского Кеши глаза чуть не выпали, когда он смотрел на торчащие соски соседки. Я пришел извиниться. Прозвучало неискренне. Лев даже сам поморщился. «Извиняю и прощай», — Так же равнодушно ответила Анисимова. Лауре было больно. Вот реально так душевно больно. Ей хотелось отношений. Крепких, серьезных, которые приведут к чему-то большему, чем редкие встречи и классный секс. Может быть, о семье было думать рано, впереди вся жизнь, и в 30-40 лет можно встретить свою любовь и судьбу. Но хотелось сейчас быть уверенной в том, что она нужна, что именно она, девушка со странным именем Лаура, с лишним весом и все еще комплексами неуверенности внутри, нужна как воздух какому-то мужчине. Лев Корнеев был идеальным, даже слишком. Для нее и на фоне этого Лаура все списывала на просто секс чтобы потом было не больно, чтобы потом не питать надежд и не ждать чуда. Но все равно было больно, потому что она уже питает, ждет и, самое страшное, любит. «Лаура, постой!» «Да сколько можно, Лев? Ты не видишь? Плохо мне!» В глазах защипало, потекли непрошенные слезы. Девушка совсем расклеилась. «Пропусти! Чёрт, Лаура, да ты горишь вся!» Сгорела уже. Совсем вся. Ты невыносимая и вредная девчонка. Пошли, нужно в кровать. Я не пойду с тобой в кровать. Я выгнала тебя вчера, а ты ушел. Вот и проваливай дальше. А потом вернулся. Не спорь со мной. И где в этой квартире градусник? Нет его. Лаура легла на диван. Было очень жарко. Хотелось пить. В груди все горело, а слезы было не остановить. Хорошо лежи, я сейчас все устрою. Что там может устроить лев, Лаура так и не поняла. Мужчина куда-то звонил, с кем-то разговаривал, потом заставлял ее открыть рот и высунуть язык, уходил из поля видимости и снова приходил. А когда в дверь снова позвонили, девушка напряглась, но Корнеев пошел открывать сам. «Если это Матвей или соседи, или не приведи Господь, Тигран, можно впадать в кому, чтобы вообще их никого не видеть. А если папа?» «Если папа, то ей пиздец». Слово было грубое, но очень подходящее для определения встречи с папой. Но пришел совсем посторонний мужчина. На вид ему было около сорока, невысокий крепкий, русоволосый, серые глаза под тонкой а оправой очков смотрели внимательно и с каким-то сочувствием. Здравствуйте, здравствуйте, Лаура тихо прохрипела, морщась от боли в горле. Меня зовут Дмитрий Грач, я доктор. А вас, Лаура, так? Мне Лев сказал. Врач-грач определенно вызывал доверие всем своим видом. Он ушел на кухню, помыл руки, присел рядом и начал свой осмотр, задавая вопросы. Диагноз был поставлен быстро, выписаны нужные лекарства, а Лауру начало изнобить после нахлынувшего жара. «Ангина у вас, девушка, банальная ангина. Жить буду». Имея такое чувство юмора, долго и счастливо. «Все рекомендации я оставил вашему молодому человеку. Желаю скорейшего выздоровления». «Он не...» «Да, спасибо, Дима. Очень рад был тебя видеть». Лев перебил девушку. «Если бы ты сообщила о своем приезде, то мы бы все собрались и отметили. Сто лет не виделись. Столько всего изменилось». «Да, верно. Но как-то времени все нет. Как наш прославленный молот. Гонками больше не увлекается?» «Нет. Тёма продал свою малышку. Теперь у него другие девочки. Жена и дочка. Счастливый. А ты когда? Когда уже станешь таким?» Лев только пожал плечами. Он был рад за друзей детства. С кем-то, как с Ореховым, он вырос в одном дворе. А с Артемом Молотовым он учился в одной школе. С будущим доктором Димой Грачевым его Тёма и познакомил. Да, у всех своя жизнь, своё счастье, заботы, дети. его стало даже завидно. Лаура слушала разговор, затаив дыхание. Сейчас Лев был другим, открытым, искренним. И ей это очень нравилось. «Поправляйтесь, милая девушка, и будьте понапористее с этим молодым человеком». Доктор Грач ушёл. От него остался лишь тонкий аромат легкого парфюма и приятные воспоминания. «И как вообще ты можешь строить глазки с температурой и ангиной?» «Никто ничего не строил, не сочиняй». «Да точно, я все видел. Между прочим, он женат и, между прочим, счастливо. Лежи, никуда не ходи. Я в аптеку. Ключи возьму, сам закрою и открою. И не смей никому открывать». Лев ушел, хлопнул дверью, закрыл на два оборота замок, пребывая в шоке от самого себя за то, что приревновал Лауру к врачу. А ведь это была именно ревность, та, которую он никогда не испытывал, но сейчас она щекотала нервы и будоражила кровь. Странно, но все проблемы, о решении которых Корнеев должен был думать, ушли на второй план. Мужчине нужно было купить лекарства, вылечить Лауру а потом уже думать, как задобрить самую зубастую акулу из всех акул ресторанных критиков, чтобы она не сожрала его с потрохами. И, конечно, он совсем забыл про сообщение, отправленное Николь, про то, что писал, как скучает по ней и хочет видеть. Но сама Николь ничего никогда не забывала.